Глава шестая. Двадцать девятый год, тридцать седьмое число третьего месяца, пятница, Порто-Франко. Ночью загорелись обе машины. Точнее загорелся Патриот, но огонь с него перекинулся на чай на фронтеру, стоявшую почти вплотную. Проснулся я поздно, вызвал пожарных, после чего взялся заливать огонь с баллончика водой из шланга для поливки газона. Пожарные приехали быстро, но спасать уже было нечего. От машин остались лишь обгорелые остовы. Ну и следом полиция подкатила, разумеется. Противный густой запах горелой резины и пластмассы висел в воздухе. Пока полицейский брал у меня показания, пожарные даже успели вывести остатки двух автомобилей, после которых обо всем напоминал еще не развеявшийся запах Гарри и черные пятна на серой плитке дворика. А когда все уехали, я посмотрел видео с камеры, которую никогда не выключал, и обнаружил крупного человека в маске и перчатках, который аккуратно вскрыл водительскую дверь УАЗа, полил салон из пластиковой бутылки и забросил туда что-то горящее, после чего все и началось. Фронтеру он не трогал, что интересно, это она уже сама. Затем началась суета. Приехала хозяйка студии с каким-то мужиком. Смотрели, что могло еще случиться. Но, к счастью, все повреждения двора ограничились пятном и краской на деревянной оградке газона, так что я пообещал в ближайшее время исправить это за свой счет. Ну и сказал, что машина, похоже, загорелась из-за технической неисправности. Затем приехала на работу Анита, и это уже было посложнее. Что у нас еще за проблемы? Спросила она, поднявшись ко мне. думаешь что все те же. Отомстили за убитых грабителей. Тех, что на дороге с базы». «Почему так думаешь?» «Подожгли только ту машину, вторая близко стояла. Скорее всего, даже не знали, что это тоже моя». «Что дальше?» «Если Тойота не продана еще, то заберу ее и буду пока парковать дальше по улице». «Я не об этом, ты меня понял?» Вздохнула она. Сегодня поеду в полицию, потом поговорю с Дэмси. пожалуй я плечами. Это не самая большая проблема на самом деле. Хотели бы большего, бросили бы гранату в окно. Или бутылку с зажигательной. Там только по лестнице подняться и все. Хотели именно напакостить. Ну, напакостили. И что? То есть ты думаешь, что вот так все просто? Именно так и думаю. Честно. Подвезешь до стоянки, Тойоту забрать. «Элл подвезет. Спускайся. Мне надо работать». Она вздохнула и быстро вышла из студии. Минут через десять Элл, одетый сегодня в некое невероятное сочетание цветов в виде узких желтых брюк и белоснежной рубашки, отвез меня, куда я просил, на стареньком самурае, высадив у ворот дилер шипа и поинтересовавшись, не подождать ли меня. «Нет, спасибо, сам уже доеду», — ответил я, увидев Тойоту на прежнем месте. Минусуем ее из бюджета, короче. Убытков поджигатель в маске нанес все же немало. Англичанин Фил, хозяин стоянки, не слишком обрадовался тому, что я забираю машину, но особо не гундел. Хозяин барин. Так что я просто поблагодарил, пожал сердечно руку, сел в машину и уехал. Первое впечатление – Патрик был даже люксовей, что ли. Тут все просто, без затей. Зато вместо штатного стерео стоит уже приличная рация. Звукоизоляция, если и есть, то не то чтобы сильно развита. Шума в салоне хватает. Коробка пятиступка, ручная, понятное дело. Дизель в 4,2 литра мощностью в 131 силу. Но тянет весело. Тряпочные сиденья удобны посадка хорошая, обзор тоже хоть куда. И идет плавно, хотя и подвеска жесткая. И покрышки довольно зубастые. Еще про эту модель помню то, что у нее бак аж на 130 литров, то есть хватит надолго. И еще две канистры в багажнике. Пятнадцатый год, пробег небольшой, далеко на ней албанцы не гоняли, похоже. Ладно, всегда такой мечтал. Да, все не мог сподобиться купить, так что поезжу, раз уж все равно выбора нет. Вопрос в другом, что делать мне дальше? Начну вот с чего. Натыкал сообщение Славе. «Ты этого хлопчика не узнаешь?» и приложил копию ролика с камеры. «Это кто-то от Михалыча однозначно, причем по собственной инициативе, тут никаких сомнений. Реагировать или нет?» «Как-то надо. Но как? Спалить какую-то их машину и дальше устроить соревнования, кто сожжет больше?» «Детский сад. Все же сдать полиции. Не наврежу ли сам себе?» Нет, доказать они ничего не смогут, а вот появится, появится, и тогда Михалыч взбесится и своих все же построит. Кстати, мне как раз в полицию и надо, и там я заявление напишу о поджоге. Кстати, дают за это тут много. В полиции, к моему удивлению, меня сразу перенаправили к МНДМам, то есть к детективам Митчеллу и Миллеру. Почему к удивлению? Ну, я по белым временам привык к тому, что полиция начинает шевелиться только после долгих попыток ее разбудить. А тут выяснилось, что они уже и причину возгорания как поджог определили и подняли всю информацию, связанную со мной. И даже этот поджог присовокупили к ней. Дело несложное, но всегда думаешь, что это никому не надо, а тут на тебе» митчел американец, невысокий, плотный, с сильным загаром. А Мюллер – высокий худой, жилистый, с красным от солнца лицом. Он немец, судя по акценту. Хотя так, английский отличный, без всяких затруднений. Завели меня уже знакомую комнату для интервью, притащили ноутбук и папки, разложили все на столе. «Есть идеи насчет того, кто поджег машины?» – спросил Митчелл. Есть. Те люди, к которым ехали те трое, с кем у меня была перестрелка на дороге. Почему так думаете? Потому что подожгли одну из машин, ту самую, которая мне досталась от убитых, вторая загорелась сама. Хорошо, кивнул он. А кому они ехали? В городе есть русская банда. Чем занимаются, не знаю, но один раз двое оттуда подкараулили меня у сервиса УАЗ. И был неприятный разговор, я потом навел справки насчет них. Пока достаточно подробностей, если я много расскажу, то это само подозрительным станет. А так они уже знают о ком речь, по лицам вижу. Через кого навели справки? Через одного журналиста, который занимается темой местного криминала. — Это через Майка, — Митчелл усмехнулся. — Да, он вообще-то много знает. Его даже когда-то убить пытались, даже ранили. Но он отстрелялся. Давно было. Тогда только местную полицию здесь завели. Заявлять о преступлении будете? Обязательно. Мне так машин не напастись. «Еще кого-нибудь на дороге встретить или на съемном ранчо», — уже засмеялся он. «Эту историю мы тоже знаем. Кстати, как там много у вас таких столкновений выходит». «Не находите?» «Вы знаете, с чего все началось», — пожал я плечами. «Меня обокрали и потом решили убить. Все остальное уже последствия. Если бы мистер Милбенд не решил увезти мои деньги, то мне не пришлось бы зарабатывать доставкой грузов на базу. Не пришлось бы отбиваться от албанских бандитов. Жил бы себе спокойно и все». «Ну, вообще вы везучий», — сказал Мюллер. «Выжить в трех покушениях и еще и отбиться». Я мог бы поправить, сказать, что в четырех, но тогда придется рассказывать лишнее. Поэтому просто ответил. «Когда-нибудь везение закончится, а мне бы очень не хотелось, чтобы этот момент наступил». «Мы вообще не любим в нашем городе подобное. Попробуем что-то предпринять». Но сразу скажу, что пока ничего конкретного по поджогу не нашли. Поджигатель приехал на велосипеде. Судя по записям с разных камер, лица не видно. И на велосипеде же уехал туда, где камеры нет. Следов и чего-то подобного он не оставил. Максимум, что мы можем сейчас делать, так это предупредить. Даже это поможет, я думаю. В том, что мне требуется, точно поможет. На это и рассчитывал. В общем, беседа не затянулась. Мы заполнили бланк рапорта, я его подписал, после чего попрощался и вышел из участка. Ну хоть Тойота пока не горит, стоит где стояла. Что теперь? А теперь на работу пора. И после работы на велик и вперед за здоровьем. Гори все огнем. Едва сел за руль, зазвонил телефон. На экране высветилась Беляева. Ответил понятное дело. «Добрый день». Ее голос как-то даже осторожно звучит сейчас, хотя обычно она напористая и общается с ноткой превосходства. «Добрый». «Я письмо получила и не уверена, что правильно его поняла. Вы отказываетесь от проекта?» «Отказываюсь». «Что-то случилось?» «Да, я понял, что не хочу этим заниматься». А вы и без меня прекрасно справитесь. Не вижу никаких проблем. Нанимаете любую строительную компанию, и она все делает за вас. Только технадзор свой наймите, чтобы не обманывали. Хм, она явно совсем озадачилась. Я просто не уверена, что получится вернуть ваши деньги другим способом. Ну и не надо. Ушли и ушли, что тут поделаешь. Я завел двигатель. Просто подумал и решил, что не хочу посвящать всю жизнь работе. Мне и так пока на жизнь хватает. Я вот в отпуск хочу, например. Очень давно в отпусках не был. Тоже все работал. Включил кондиционер. И в салон пошел прохладный воздух. «Дело в том, что это вы меня вдохновили на этот проект. А теперь сами отходите. Что с ним не так?» «Светлана, с ним все так». «Проверьте сами и обсудите со специалистами. Я просто не хочу брать на себя работу сверх той, что у меня уже есть. Вот и все». Попутно блымкнуло пришедшее сообщение. «Не знаю. Я немного удивлена и даже разочарована, пожалуй». «Если честно, я не понимаю, в чем проблема. Я же просто отдал весь проект вам. Даже после того, как мы договорились о долях. Это очень простой для исполнения проект». «Его нужно просто начать правильно, а дальше он покатится сам под гору. Скупите землю, сделайте проект, затейте стройку и начинайте продажи, как вылезете из земли». «Скажите», — она вдруг оживилась, — «это вас ваша девушка отговорила, которая я так не понравилась?» «Нет, но отчасти это из-за нее. Если я влезу в эту стройку, то просто буду мало ее видеть». А мне хочется видеть больше, мне много что хочется делать в этом мире. А вместо этого я буду строить гольф-клуб. И зачем? Он вас богатым человеком сделает. Я еще раз пересчитала и понимаю, сколько можно на этом заработать. Мне столько не нужно. А вы заработаете я буду рад за вас, обеих. Совершенно искренне говорю. Каждому свое, просто надо сообразить вовремя, что твое, а что нет». Я вот вчера вдруг сообразил. — Ну, ладно, — сказала она. — Могу только пожелать удачи в личной жизни. Тут она явно усмехнулась. — А проект, да, я попытаюсь реализовать. Спасибо за идею. — Пиво мне когда-нибудь за это купите. 60 — Шестьдесят процентов от стоимости я плачу Всего хорошего. Ну, вот и поговорили. И как гора с плеч. И даже сгоревшие машины как-то на второй план отошли. — Представим, что мне их тоже рогач забодал. Вот и все. — Так, что там за сообщение? Слава. Точно, Слава. — Это биток. Он у Михалыча заводил у типа. Вместе они сюда пришли. По поводу тех больше всех базлал он их знал. Но вообще тупой за быка держит. Твои тачки? — Мои. Я заяву накатал и указал на вашу бригаду. Так что менты могут засветиться, будь готов, если что. Лады, понял. А вот подробностей полиции давать не буду. Это уже ситуацию усложнит. Причем сильно. Пусть вот так, просто побеседуют. Ладно, что я могу сейчас сделать полезного и конструктивного? Проверить, как там стройка в цеху? Фархадович бдит, он на месте. Я уже созванивался. Сказал, что машина сгорела, и я задержусь. Интересно, он от меня не сбежит при таком развитии событий? Так, кстати, заеду в русское торговое представительство, сделаю через них заказ. Пока довезут, склад уже готов будет. Русское представительство находилось в самом конце главной улицы, почти на окраине. Зато занимало чуть не гектара гороженной территорией. Двухэтажное здание в форме буквы «П», ножками к воротам, сложенное из красноватого кирпича. Места для стоянки у забора хватает, так что встал почти у ворот, после чего зашел под навес над стеклянной будкой, в которой сидел охранник в светлой униформе. Особой бдительности тот не проявил, а просто направил меня в правое крыло через центральный вход, где я уже повторно был остановлен молоденькой девчонкой в очках, которая попросила меня подождать минутку, с кем-то созвонилась, после чего направила в то же самое правое крыло, на первый этаж. В просторном офисе работало всего два человека. Мужчина и женщина, которая сразу пригласила меня к ее столу. Едва я вошел в дверь. Сел напротив, тут же выложил ей на стол свою визитку из недавно отпечатанных, причем стараниями все того же незаменимого Фархадовича. Я когда-то связывался с вами почтой насчет поставки товара, сказал я. Мне посоветовали прийти лично. В принципе, мы начали принимать договоры с электронной подписью. Но лично, наверное, все же лучше. Она улыбнулась мне. Приятная такая женщина, молодая, светлые волосы убраны в хвост. Я сейчас найду ваше письмо. Я полез в ноутбук. Там есть номер предварительного заказа. Это было бы полезно, кивнула она. После того, как я дал ей номер, Она вбила его в свой компьютер и через минуту кивнула. «Нить лавансовая, стерильная, плетеная, в матках по 300 метров, так?» «Совершенно верно». «Объем?» «Под одну машину подгоняли». «Да, поняла». «То есть вы непосредственно заказ сделать хотите?» «Именно так», – подтвердил я, закрывая компьютер. «Что со сроками доставки?» «Порядка двух недель или немного больше. Не думаю, что у вас есть желание гнать ради такого самолет». Нет такого желания, срок подходит. Тогда сейчас договор подготовлю. Это реквизиты компании и ваша должность? Она показала мне мою визитку. Да, там все есть. Немногие компании с разных территорий держат свои офисы в Порто-Франко. Не такой уж большой в этом мире товарооборот. И он по сути не сложный, поэтому большинство работает через такие вот общие представительства, обслуживающие сразу всех. У них обычно полная база данных по продукции и своя система заказов. В ответ на то мое письмо они подтвердили возможность, а теперь сотрудница уже на основе того ответа делает сам заказ. Договор тоже типовой, поставщик как раз само представительство, оплата тоже ему. готовый чек взять, но мне проще сделать платеж онлайн, только номер их счета забить, ну и данные контракта в основании платежа. Вот и все, ничего сложного. Сказали, что будут извещать о ходе выполнения по электронной почте и текстовыми сообщениями. Просто и мило. Осталось только попрощаться и Фархадовича в известность поставить. Звякнул телефон. А вот и первое сообщение пришло, что заказ принят к исполнению. Потом поехал в офис. Залез в сеть, оплатил счета, какие накопились. Сами бумажки собрал и спрятал в стол. Надо бы потом что-то вроде сейфа завести простенького. Для таких бумаг, которые нежелательно терять вообще. Ну и да, какое-то дело производитель в перспективе требуется. По мере поступательного роста нашего бизнеса. Так, Джейми нужен. Пусть начинает всякие рекламные материалы делать. Пока разработает, пока я соглашусь, пока отпечатает. К моменту начала производства это все должно быть готово. И есть еще идейка сделать что-то вроде картонных раскладных мини-стендов для нашего товара. Чтобы можно было выкладывать его везде отдельно, так больше внимания привлекать будет, особенно если возле кассы поставить. Это тоже к нему, пусть рисует и изобретает. Или отговорит меня от такого. Джейми можно просто написать. Но проще поговорить вечером, все равно увидимся. А уже завтра отослать картинки и прочее, после того, как он вдохновится. Ланч, как выяснилось, придется вкушать одному. Анита уехала по делам в департамент общественного здоровья. Можно сюда заказать что-то, в офис. Но решил доехать до дома. Пасту себе сварганить, карбонара, вот захотелось что-то, и все тут, и все ингредиенты в холодильнике есть. Так что объявил обеденный перерыв, помахал рукой погруженному в какую-то работу Фархадовичу, да и пошел к машине. И вскоре уже остановился неподалеку от дома. Но во двор заезжать не стал, как и решил с утра. Не надо пока ее связывать с моей квартирой. Стоит на улице и стоит. Мало ли чья. Пошел обратно. Но по дороге махнув рукой, заметившую меня через витрину Эллу, свернул во дворик. В последний момент спохватился, достал из кармана телефон и в настройках Wi-Fi начал искать свою камеру. Странно, нет ее там. Обновил пару раз список доступных сетей. Ничего нет. А она и от сети, и аккумулятор в ней есть. Так просто не отключится, если совсем не сломается. Это мне не нравится. Аккуратно дошел до угла, выгляну На лестнице никого. И во дворике никого. Свою дверь отсюда не вижу. Но если высунусь дальше, то уже меня из окна можно будет рассмотреть. Если кто-то ждет и наблюдает. Да и хрен с ним, пусть наблюдает. Я просто полицию вызову. «Если кого-то замечу, а стрелять меня вот так через стекло и под таким углом, ну, очень сложно, акробатом надо быть». Так что сдвинулся чуть дальше, вытащив из кобуры поле и стараясь вообще не шуметь. В окне нет никого, дверь закрыта вроде, и камеры нет на окне. Отвалилась, упала и разбилась, может и так. Потом звук услышал, стекло чуть поднято для вентиляции. И вот оттуда он идет, возня какая-то. То есть у меня гости. И это точно не они -то. Потому что я с ней четверть часа назад говорил. Еще у хозяйки ключ лендлорда. Но она без согласования со мной и в мое отсутствие войти не может. Не чаще раза в месяц по договоренности. Так у нас в контракте. Да и не тот она человек, чтобы вот так делать. Вывод. Кто-то из тех, кто там быть не должен. Может быть вор. А может и тот, кто машины поджег. Эти мысли я додумал уже, стоя под лестницей. У двери черного хода Solaris Optics. Подожду пока. Ступеньки здесь не сплошные. Если кто сверху пойдет, меня не увидит. А вот я его между этих самых ступенек увижу замечательно. Минут двадцать простоял, размышляя на тему. Звать полицию или дождаться самому, когда выйдут. Но если на меня засада, то будут сидеть там и сидеть. И самому лучше не лезть, потому что пулю схватишь с гарантией. Это только в кино вот так бывает, что ворвался и всех положил. А в реальности черта с два. Но для засады шумновато как-то. Такое ощущение, что кто-то в квартире шарит. То ли воры, то ли еще кто ненужный. И вот с ними или с ним хотелось бы немного побеседовать самостоятельно. Просто здоровое любопытство проявить. И если грабит то еще и взять с выносом вещей, чтобы не отмазались. Когда уже почти решил звать полицию, замок у меня над головой щелкнул, а затем послышались шаги на деревянном балкончике, с которого лестница вниз ведет. Кто-то что-то кому-то шепнул, то есть не один, вроде бы двое, по шагам, если судить. Первая пара ног в кроссовках спускается по лестнице, следом вторая, третьей не вижу просто протянул руку между ступеньками и сгреб ногу за щиколотку. Раздался амат а затем идущий вторым человек оступился и свалился вперед, на первого, сбив того с ног. А тот, в свою очередь, тоже подтвердил свою национальность речевыми оборотами. Закончить речь я им не дал, просто выйдя из-под лестницы и дав им возможность увидеть наставленный пистолет. «Че, мужик, упал?» – спросил я даже с сочувствием. «О, а я тебя помню». Обратился я к шедшему первым и теперь сидящему на земле. Встречались уже. А сумки у вас с чем? Свои оружейные чехлы я уже узнал, но всегда лучше уточнить, верно? «Слышь ты!» «Ссссс», — покачал я головой. «Не говори ничего такого, о чем потом можешь пожалеть. И давай оба рылами в землю, руки на голову. Второй молодой совсем, лет двадцать. По виду гопота гопотой». «Михалыч таких у себя держит, что ли, или просто вид обманчивый?» «Рылами в землю!» — повысил я голос. «Кто не понял, мне вас в расход вывести, как два пальца об асфальт, и слова никто не скажет, ну...» Я прицелился в лицо первому. Тот матюкнулся и все же лег, как сказали. «Сообразительный. Ну и в местных законах пожил уже. У меня все доказательства очередной самообороны на лицо И стволы у них вижу, и украденные вещи прямо здесь, и перчаток на обоих не заметил, так что пальчики наверняка везде остались. Гопник тоже сделал, как сказано, хоть и с линцой, поглядев на старшего, тот точно за старшего в данной ситуации. А вот тогда с летехой был за младшего. Даже не думайте дернуться, я вас в одну секунду обоих израсходую. Ты толстый знаешь. Но вообще он не шибко толстый. Но все же лишний вес есть, а так здоровый парень. Подойдя ближе, я отодвинул от них сумки с оружием. Потом присел на первого, вытащил из его кобуры прикрытой майкой XD, быстро охлопал с боков и проверил щиколотки. Потом изъял у гопника как бы даже не свой глок со стволом под глушитель. Да, точно мой, номер помню. И кобура на нем моя, что тоже забавно. «Слышь, толстый, как тебя зовут?» Ствол передвинулся на первого. «Пошел ты!» — вздохнул тот. «Да никуда я не пойду. Я тут как твоя печальная судьба уже. Пришел и останусь. Ладно, живи пока инкогнито. Ты машинки поджег ночью, в убытки меня ввел. По комплекции похож. Как там Слава его назвал? Биток? Точно он. Но извещать лежащего я об этом не буду». — Толстый, мне кому звонить, ментам или Михалычу? — спросил я. — Выбирай. — Чё ментам сразу-то? — вдруг подал голос гопник. — Мужик, давай нормально разойдёмся, а? — Это как? — заинтересовался я предложением. — Ну, ты при своих. Мы же не унесли ничего, а? Чё ты? — Ничего, не пойдёт. Как зовут? — Саней, — ответил тот. — А этого? — Битком гонят. — — Ага, угадал. Он самый, который поджигатель. — Чего у меня дома делали, а? — спросил я уже его. — Давай, вещай, а то сейчас убивать начну. — Да пошарили чисто, не хотели ничего такого. — А если не хотели, то чего полезли? — Заставил. Кто? Биток, тебя старшей тачки жечь послал, или ты сам решил? Ну, давай, колись. «Да не жёг я твоей тачки! В пене они мне не вперлись! Не знаю ничего!» «Тогда менты!» Пришёл я к выводу и вытащил телефон левой рукой. «А Михалычу они сами сообщат про твои заходы, гарантирую!» «Слышь, я забашляю!» «Тссс! Достаточно!» И с этими словами набрал телефон полиции. «Дальше действуем строго по закону!» «На статью они себе точно накопали?» А залога под такие дела на этой территории нет. Слишком легко смыться. И, кстати, я даже придумал, как Славу в нужный момент с траулера снять. Полицейский 110-й подкатил к месту через пару минут после моего звонка. А еще через минуту рядом оказались еще два. Полицейские в форме сноровисто оприходовали задержанных. Один тут же начал опрашивать меня. Затем подъехал еще один лендровер. Короткий девяностый без маркировки, из которого появились МНДМы, а потом еще и фургончик криминалистов, который они вызвали. В маленьком дворике стало людно, хотя битка и гопника уже распихали по клеткам в задней части двух патрульных машин. Ситуация особых вопросов не вызвала. Квартира ограблена. Хорошо хоть не нагадили нигде. Камера разбита и растоптана. Карта памяти из нее вытащена. Так что я предложил поискать ее по карманам у задержанных. А если не найдут, то сказал, что скину дубликат файла с поджигателем. — А почему участки не предоставили? — спросил Мюллер. Банально забыл. Хотел отдать и отвлекся. Отмазался я. — Полагаете, что это поджигатель? — Думаю, что поджигал тот, что побольше и постарше. Силуэт похож. — В любом случае, квартирная кража на лицо — сказал Митчелл, — плюс ношение оружия нерезидентом Моего оружия, — добавил я. Хотелось бы его потом обратно получить. Обычно все орудия преступления и транспорт, на котором приехали преступники, конфискуются Вот поэтому и говорю, что пистолет на младшем мой. Он его вместе с кобурой прихватил из квартиры. — Хорошо, мы это упомянем. Криминалисты поработали в квартире еще час, наверное, снимая отпечатки пальцев. Потом все уехали, а ко мне зашла Анита. И что теперь? На этот раз она уже смеялась. Машин показалось мало, теперь решили ограбить квартиру. А тут я не вовремя домой вернулся и прихватил их на выходе. Я разбирал собранные сумки, вытаскивая из них в основном оружие и патроны. Хорошо, что хотя бы винтовки заново пристреливать не придется. Нали на месте стоят. Их посадят? Почти наверняка. Кстати, где и как тут сидят? Дороги строят, насколько я знаю. Как в старых фильмах про тюрьму в Южных Штатах. Хладнокровный Люк с Полом Ньюманом смотрел? Давно. Примерно вот так. И чего теперь ожидать? Ничего особого, я думаю. Подозреваю, что это личная инициатива этих охламонов. Камеру только новую купить надо. Кстати, я их изловил благодаря ей. Она же сломана. Анита посмотрела на обломки, лежащие сейчас в мусорном ведре. Вот поэтому и понял, что в доме кто-то есть. Не смог с ней соединиться снаружи. Ты ел? Не успел. Я тоже. Звони куда-нибудь, хоть и мамамия, пусть везут еду. И да, я сейчас бутылку вина принесу. У меня в кабинете в шкафу случайно оказалось. «Вино есть, не уходи никуда». и Я посадил ее к себе на колени. «Звони». «Анита взяла мой телефон со стола и протянула мне». «И сегодня уже на работу не пойду тогда. И завтра. Придумай, чем нам потом заняться». «Ну, я всегда знаю, чем потом заняться». Я обнял и притянул ее к себе. «Нет, уже совсем потом».